Глава шестнадцатая. Межзвездный крейсер Кабрион, империя Василисков Шахмаран, рубка управления, ложа королевы, ее высочество королева Таяна Вайс. Ну вот, наконец-то мои планы так или иначе начинают осуществляться. Наконец-то я лечу к сыну в замок папеньки. Он тоже следует за нами на своем Хикаро. Да, есть что вспомнить. Мужья, Заран, Юкио, Юминару и Карунт окружают меня вниманием и заботой. Заран тоже ждет встречи с сыном, волнуется. Остальные ходят беручками. Из-за моих приключений с королевами Ралиф остался без брачной ночи, дуется. Да еще побратимы завидуют Зарану. Тому, что у него уже есть сын. Что меня приятно удивило, так это то, что почти все мужчины других рас просто повернуты на потомстве. Причем детей от побратимов тоже считали своими и заботились о них, как и о своих собственных. Недовольство свое мне никто не высказывает, не перечит. Правильно. Глава клана и семьи здесь я. Думали, будут в семье главнее жены, но не вышло. Я своих любимых мужей не притесняю и не обижаю, своим превосходством в нос не тычу. А если у других по поводу кто в семье главный, есть какие-то заморочки, то при чем тут я? Ну да, налаживать отношения надо, и это теперь в моих интересах. Когда удалось остаться одной, в гардеробной переодевалась, то кобры-родительницы мне не только про приключения высказали, хотя и велели в следующий раз их звать, но и про мужей кое-что сказали. А сказали то, что я не ожидала услышать. Оказывается, я от них не избавлюсь не потому, что они сами не хотят свободы, а потому что мое второе тело их не отпустит. Моя вторая ипостась души не имеет, только тело, а у него только инстинкты, и они не отпустят понравившегося самца, да еще который сам не против». Случай с Ралифом это доказывает. Угроза, что самца уведут, мгновенный захват контроля, и вот самец уже никуда не денется. Одно радует. В следующий раз у него так не получится. Значит, они не хотят что-либо менять, и второе тело не отпустит уже. Последняя крохотная надежда растаяла. Я ничего не имею против парней, и они мне даже нравятся, но их много. А теперь что получается? Что только я не знаю, что делать с таким счастьем. Правильно, у мужчин все просто, ведь я у них одна. А у меня все сложно и непривычно. У меня-то их целая десятка. еще один — и футбольная команда на выезде. Только эта мысль меня беспокоила. В остальном все было замечательно. Советы, глава совета у меня оказались толковые. Как только убедились, что я не самозванка, сразу по первому запросу выслали королевский крейсер. Казначей с банками Альянса мосты навел. Глава совета во всем поддерживает и с делами империи не наседает дает мне возможность здесь с делами разобраться и с мужьями. Кстати, мужья. Мужья мои все как один без дела не сидят, активно помогают моим василискам налаживать дипломатические связи. Вот и сейчас со мной рядом только Карунт остался. Остальные по делам разошлись в переговорные. Нам следовать до империи Арахнидал еще пару суток. Можно было и побыстрее, но нам спешить некуда. Встреча с вампиринами еще только через неделю. Рвать реакторы на полную мощь не имеет смысла.